Всю дорогу домой Вестона разбирала злость. На этих проклятых девок, попавшихся им на пути, на своих никчемных дружков, не сумевших вчетвером справиться даже с одной. «Четыре жалких идиота, которых избила одна девка! Одна! Такой позор!» «С другой стороны...» Четыре благородных, на которых посмело поднять руку простолюдинка, еще и какая-то циркачка. За такое преступление она заслужила мучительную казнь, причем четырежды. На глазах у черни, чтобы никому не повадно было. Он представлял, как сам наказывает мерзавку разными способами, а потом ее казнят на площади Тунсберга. И невольно расплывался в злобной улыбке. Но мысли пошли дальше. Все вокруг предстало в ином свете, что совершенно ему не понравилось. Если об этом узнают, а позорятся не только они, тень падет и на меня. Могут подумать, уехал, потому что струсил. Вестон Виршардан испугался безоружных девиц. Представляю, какие мерзкие сплетни начнут распускать неприятели. А уж дочери соседних владетелей. Да со мной не захочет разговаривать ни одна благородная девушка. Придется и дальше зажимать по углам замковых служанок. Никак нельзя допустить, чтобы история вышла наружу. Мерзавки не должны покинуть пределов баронства живыми. И решить этот вопрос следует немедленно. А побитые приятели сами не станут болтать и хвастаться такими подвигами. Срочно нужно придумать, как преподнести отцу эту историю, чтобы он согласился помочь. Будет очень непросто, можно не сомневаться. Уж точно не обойдется без жесткого выговора, а то и наказания. Вернувшись в замок, Вестон узнал у охранника на воротах, что отец с двумя десятками дружинников еще ранним утром отбыл к кому-то из соседей. «Отец в отъезде!» «Ну, может, так даже лучше!» Тронул поводья направляя лошадь к донжону в надежде разыскать старшего брата. «Это оказалось несложно». Лейтон, слабый маг воды, находился в своих покоях. Молодой мужчина сидел в большом кресле, удерживая в воздухе водяной шар размером с человеческую голову, который то поднимался к самому потолку, то медленно вращаясь замерзал и ледяной глыбой облетал помещение, зависая в разных местах, повинуясь воле мага. Резко распахнув дверь, забежавший в комнату Вестон заставил брата вздрогнуть от неожиданности и потерять концентрацию. Прозрачный ледяной шар упал в паре шагов от вошедшего, рассыпавшись сотнями мелких осколков, которые, словно брызги, разлетелись во все стороны. «Вестон, придурок! Жаль, что не по твоей тупой голове!» — сердито рыкнул на младшего брата. Протянул рукой и сделал пас, сжал кулак, словно набирая горсть песка. Осколки задрожали, стали сползаться к центру и быстро таять, собираясь в одно целое. Через несколько ударов сердца прозрачный водяной шар снова закружился под потолком. «Лейтон, да ладно тебе! Отец уехал, ты сейчас старший в замке!» «Вот послушай, что творится на наших землях!» И он, старательно привирая и перекручивая факты, стал рассказывать, как на них напали две простолюдинки. Едва их не убили. Но старший брат дурачком не был. К тому же прекрасно знал характер младшего. Коварными вопросами, легким нажимом, он вытянул из того более-менее правдивую версию событий. «Значит, две девушки, одна из которых отлупила четверых придурков, а пятый позорно сбежал, поджав хвост, и теперь я ябедничает старшему братцу! Я ничего не перепутал!» «И что ты от меня хочешь?» Чтобы я пошел и побил ее, раз уж ты испугался. Лэй, это не простые девушки. Ты бы видел, как она дерется. Так не умеет даже Донкан. А он у нас в дружине лучший в кулачном бою уже много лет. Подумай сам. Простолюдинки нападают на благородных в наших землях. Что будут говорить соседи? К тому же вторая выдавала себя за высшую аристократку. За принцессу. «Говорю тебе, их обеих нужно схватить и отправить в замковую темницу. Пусть расскажут, кто такие и откуда у них эти умения. Или просто прирезать на месте, чтобы разговоров нехороших избежать. Грязные сплетни нам ни к чему». Он пытался давить на вечные рычаги, и старший в душе давно с ним согласился. Но какое-то внутреннее чутье подсказывало, не стоит связываться с этим делом. «Так уж и быть, Вестон, но ты мне теперь будешь должен услугу. Любую, какую пожелаю, и когда мне это понадобится. Не сомневайся, я с тебя ее получу». Глядя на согласно кивающего братца, продолжил. «Беги в казарму». «Часть дружины отец забрал с собой, но человек шесть, кто свободен, пусть собираются, и через час выезжаем». «Может, хотя бы десяток?» — с опаской предложил младший брат. «На двух безоружных девок дюжина бойцов?» — Лейтон глумливо улыбнулся, глядя на брата. «Точнее, одиннадцать бойцов и один трусливый сопляк. Перестань позорить наш рот и делай, что я сказал!» А по дороге ты мне расскажешь, что там за благородная принцесса, которая похожа на циркачку.